Андрей Платонов, еще мама. А я когда вырасту, я в школу ходить не буду, сказал артём своей матери Евдоке Алексеевне. Правда, мам? Правда. Правда, ответила мать. Чего тебе ходить? Чего мне ходить? Нечего. А то я пойду, а ты заскучаешь по мне. Не надо лучше, не надо, сказала мать, не надо. А когда прошло лето, и стало Артему семь лет от роду, Евдокия Алексеевна взяла сына за руку и повела его в школу. Артем хотел бы уйти от матери, да не мог вынуть свою руку из ее руки. Рука у матери теперь была твердая, а прежде была мягкая. Ну что ж сказал Артем. Зато я домой скоро приду. Правда, скоро? Скоро-скоро, ответила мать. Получишься чуть-чуть и домой пойдешь. Я чуть-чуть, согласился Артем. А ты по мне дома не скучай. Не буду, сынок. Я не буду скучать. Нет, ты немножко скучай, сказал артём Так лучше тебе будет. А то что? А игрушки из угла убирать не надо. Я приду и сразу буду играть. Я бегом домой прибегу. А я тебя ждать буду, сказала мать. Я тебе оладьев нынче испеку. Ты будешь ждать меня, обрадовался Артем. Тебе ждать не дождаться. я горе тебе. А ты не плачь по мне. Ты не бойся. И не умри, смотри, а меня дожидайся. Да уж, ладно, засмеялась мать артёма Уж дождусь тебя, милый мой, а ось не помру. Ты дыши и терпи, тогда не помрешь, сказал Артем. Гляди, как я дышу, так и ты. Мать вздохнула, остановилась и показала сыну вдаль. Там в конце улицы стояла новая большая рубленная школа. Ее целый лето строили. А за школой начинался темный лиственный лес. До школы отсюда еще был далеко. До нее прокинулся долгий порядок домов. Дворов 10 или 11. А теперь ступай один, сказала мать. Привыкай один ходить. школу ты видишь? А то будто. Вон она. Ну иди. Иди, артёмушка Иди один. Учительницу там слушайся. Она тебе вместо меня будет. Артем задумался. Нет, она за тебя не будет, тихо произнес Артем. Она чужая. Привыкнешь, а полина Николаевна тебе как родная будет. Ну, иди. Мать поцеловала Артема в лоб, и он пошел далее один. А Ташич далеко наглянулся на мать. Мать стояла на месте и смотрела на него. Артему хотелось заплакать по матери, вернуться к ней. Но он опять пошел вперед, чтобы мать не обиделась на него. А матери тоже хотелось догнать Артема, взять его за руку и вернуться с ним домой. Но она только вздохнула и пошла домой одна. Вскоре Артем снова обернулся, чтобы поглядеть на мать. Однако ее уже не было видно. И пошел он опять один и заплакал. Тут гусак вытянул шею из-за изгороди, крякнул и защемил клювом штанину Артема, а заодно захватил и живую кожу на его ноге. Артем рвавнулся прочь и спасся от гусака. Это страшные дикие птицы, решил Артем. Они живут вместе с орлами. На другом дворе были открыты ворота. Артем увидел лохматое животное с приставшими к нему репьями. Животное стояло к Артему хвостом, но все равно оно было сердитой и видело его. «Кто это я там?» – подумал артём «Волк, что ли?» Артем оглянулся в ту сторону, куда ушла его мать. Не видать ли ее там, а то этот волк побежит туда. Матери не было видно. Она уже дома должно быть, это хорошо». Волк ее не съест. Вдруг лохматое животное повернуло голову и молча оскарило на Артема пасть зубами. Артем узнал собаку-жучку. «Жучка, это ты Р -р -р", ответила собака-волк. «Тронь только», — сказал артём «Ты только тронь. Ты знаешь, что тебе тогда будет. Я в школу иду. Вон она виднеется «М-м-м!» Смирно произнесла жучка и шевельнула хвостом. Эх, далече еще до школы, вдохнул артём и пошел дальше. Кто-то в раз и больно ударил артёма по щеке, словно вонзился в нее и тут же вышел вон обратно. Это кто это еще испугался был, артём Ты что дерешься? А то я тебе тоже. Мне в школу надо. Я ученик, ты видишь? Он поглядел вокруг, а никого не было. Один ветер шумел павшими листьями. Спрятался, сказал Артем, покажись только. На земле лежал толстый жук. Артем поднял его, потом положил на лопух. Это ты на меня из ветра упал. Живи теперь, живи скорее, а то зима настанет. Сказавши так, Артем побежал в школу, чтобы не опоздать. Сначала он бежал по тропинке возле плетня. Да оттуда какой-то зверь дыхнул на него горячим духом и сказал фу, -фу Не трожь меня! Мне некогда!» Ответил Артем и выбежал на середину улицы. На дворе школы сидели ребята. Их Артем не знал. Они пришли с другой деревни. Должно быть, они учились давно и были все умные, потому что Артем не понимал, что они говорили. А ты знаешь жирный шрифт? того Сказал мальчик из другой деревни. А еще двое говорили. Нам хоботковых насекомых Афанасий Петрович показывал. А мы их прошли уже. Мы птиц учили до кишок. Вы до кишок только, а мы всех птиц до перелета проходили. А я ничего не знаю, подумал артём Я только маму люблю. Убегу я домой. Зазвенел звонок. На крыльцо школы вышла учительница, Аполлина Николаевна, и сказала, когда отзвенел звонок, «Здравствуйте, дети, идите сюда, идите ко мне». Все ребята пошли в школу, один Артем остался во дворе. Аполлина Николаевна подошла к нему. «А ты чего? Оробел, что ли?» «Я к маме хочу», — сказал Артем, и закрыл лицо рукавом. «Отведи меня скорее ко двору нет уж ответил учительница в школе я тебе мама она взяла артем под мышки подняла к себе на руки и понесла артем исподволь поглядел на учительницу и ты какая она была она была лицом белая добрая глаза и весело смотрели на него будто она играть с ним хотела в игру как маленькая и пахло от нее так же, как от матери тёплым хлебом и сухой травой. В классе Аполлинария Николаевна хотела бы посадить Артёма за парту, он в страхе прижался к ней и не сошёл с рук. Аполлинария Николаевна села за стол и стала учить детей, а Артёма оставила у себя на коленях. «Эх ты, сельзень толстый какой, на коленях сидит!» сказал один мальчик. «Я не толстый», — ответил Артём. «Это меня орёл укусил». Я раненый. Он сошел с коленей учительницы и сел за парту. Где, спросил учительница, где твоя рана? Покажи-ка ее, покажи-ка. А вот тут, а! Артем показал ногу, где кусак его защемил. Учительница глядела ногу. До конца урока доживешь? Доживу, обещал Артем. артём не слушал, что говорила учительница на уроке. Он смотрел в окно На далекое белое облако, оно плыло по небу туда, где жила его мама, в родной их избушке. А жива ли она? Не померла ли от чего-нибудь? Вон бабушка Дарья весною враз померла, ни чаю не гадали. А может быть, изба их без него загорелась? Ведь Артем давно из дома ушел, мало ли что бывает. Учительница видела тревогу мальчика и спросила у него, а ты чего, Федотов артём Ты чего думаешь сейчас? Почему ты меня не слушаешь? Я пожар боюсь. Наш дом сгорит. Не сгорит. В колхозе народ смотрит. Он потушит огонь. Без меня потушат, спросил Артем. Без тебя управятся. После урока Артем первым побежал домой. Подожди, подожди, сказала Полина Николаевна. Вернись назад. Ты ведь раненый? А ребята сказали, и какой... Инвалид обедает. Артем остановился в дверях. Учительница подошла к нему, взяла его за руку и повела с собою. Она жила в комнатах при школе, только с другого крыльца. В комнатах Аполлинария Николаевна пахла цветами, тихо звеняла посуда в шкафу, и всюду было убрано чисто, хорошо. Аполлинария Николаевна посадила Артема на стул, обмыла его ногу теплой водой из таза, И перевязала красное пятнышко, щипок гусака, белой марли. «А мама твоя будет горевать», — сказала Палиналья Николаевна. «Вот горевать будет». «Не будет», — ответил Артем. «Она оладьи печет». «Нет, будет». «Эх, скажет, зачем Артем в школу нынче ходил? Ничего он там не узнал, а пошел учиться. Значит, он маму обманул? Значит, он меня не любит, — скажет она». И сама заплачет. И правда, испугался артём Правда. Давай сейчас учиться. Чуть-чуть только, сказал Артем. Ладно уж, чуть-чуть, согласилась учительница. Ну, иди сюда, раненый. Она взяла его к себе на руки и понесла в класс. Артем боялся упасть и прилинул к учительнице. Снова он почувствовал тот же тихий добрый запах который он чувствовал возле матери, а незнакомые глаза, близко глядевшие на него, были не сердитые точно давно знакомые. «Не страшно», — подумал Артем. В классе Аполлина Николаевна написала на доске одно слово и сказала. «Так пишется слово «мама». И велела писать эти буквы в тетрадь. «А это про мою маму?» — спросил Артем. «Про твою!» Тогда Артем старательно начал рисовать такие же буквы в своей тетради, что на доске. Он старался, а рука его не слушалась. Он ей подговаривал, как надо писать. А рука гуляла сама по себе писала каракули, не похожие на маму. Осерчавши, Артем писал снова и снова четыре буквы, изображающие маму. А учительница не сводила с него своих радующихся глаз. «Ты молодец», — сказала Приналья Николаевна. Она увидела, что теперь Артем сумел написать буквы хорошо и ровно. «Еще учи!» – попросил Артем. «А какая это буква вот такая, ручки в бочке?» «Это «Ф», – сказала Паминадья Николаевна. «А жирный шрифт что?» «А это такие вот толстые буквы, кормленные», – спросил Артем. «Больше не будешь учить? Нечему?» «Как так нечему?» Ишь ты, какое, сказал учительница. Пиши еще. Она написала на доске. Родина. Артем стал было переписывать слово в тетрадь. Да вдруг замер и прислушался. На улице кто-то сказал страшным заунывным голосом. А потом еще раздалось откуда-то, как из-под земли. Ммм. И Артём увидел в окно чёрную голову быка. Бык глянул на Артёма одним кровавым глазом и пошёл к школе. «Мама!» — закричал Артём. Учительница схватила мальчика и прижала к своей груди. «Не бойся», — сказала она. «Не бойся, маленький мой. Я тебя не дам ему. Он тебя не тронет». М -м -м -м -м -м -м -м", прогудел бык артём обхватил руками шею Пылина Николаевны, она положила ему свою руку на голову. Я прогоню быка. Артем не поверил. Да, а ты не мама. Мама. Сейчас я тебя мама. Ты еще мама. Там мама, а ты еще. Ты тут. Я еще. «Я тебе ищу, мама». В классную комнату вошел старик с кнутом, запыленный землей. Он поклонился и сказал, «Здравствуйте, хозяева». «А что, нету ли кваску из петли бы воды? Дорога сухая была». «А вы кто? Вы чьи?» – спросила полина Николаевна. «Мы дальние», – ответил старик. «Мы скрозь идем вперед. Мы племенных быков по плану гоним. Слышите, как они на трон гудят?» Звери лютые. Они вот детей могут изувечить ваши быки, сказала пленарь Николаевна. И еще чего, обиделся старик. А я-то где? Детей я уберегу. Старик-пастух напился из бака кипяченой воды. Он пол бака выпил. Вынул из своей сумки красное яблочко, дал его Артему. Ешь, сказал он. Точи зубы. И ушел. А еще... «У меня есть еще мамы?» – спросил артём «Далеко-далеко, где-нибудь есть», – ответила учительница. «Их много у тебя». «А зачем много?» «А за тем, чтоб тебя бык не забодал. Вся наша родина. Еще мамы тебе». Вскоре артём пошел домой. «Артем?» А на другое утро он с позаранку собрался в школу. Куда ты? Рано еще, сказала мать. Да, там учительница Аполлинар Николаевна, ответил Артем. Ну что ж, что учительница? Она добрая. Она, должна уже соскучилась, сказал Артем. Мне пора. Мать наклонилась к сыну и поцеловала его на дорогу. Ну, иди ди помаленьку. У чисто там и расти большой. Вы рассказ Андрея Платонова Ещё мама. Читала народная артистка России Зинаида Шарко. Звукорежиссёр Михаил Куделин, режиссёр Галина Дмитриенко.